Глава пятая. Подойдя к двери своей комнаты, обернулась и прислушалась, не идет ли отец. Но нет, в доме стояла тишина, и только на улице было слышно, как резво капает дождь с крыши и заполняет полупустые ведра и бочки. Птицы снова заливаются в саду и где-то напивают песенку «Отец». Я знала, что если отец счастлив, то песни из него так и льются. Значит, сейчас он был счастлив. Толкнула дверь, и она на удивление быстро открылась. А затем передо мной предстала моя комната, такая, какой я ее помнила четыре года назад. Словно и не было этих лет. А я уезжала из нее, будто бы и вчера. Та же кровать, укрытая разноцветным одеялом. Тот же стол, на котором лежали книги, которые я так и не дочитала. Листы бумаги, на которых высохли чернила но можно было увидеть незаконченное любовное послание. Я подошла к окну и открыла створки, впустила свежий озоновый воздух после дождя и зажмурилась от удовольствия. Коснулась пальцами сухих цветов, что стояли в вазе. Значит, отец здесь все-таки появлялся. По крайней мере, для того, чтобы поставить свежие цветы и забрать старые. Щелкнула пальцами и создала руну восстановления. Мягкий желтый цвет потек из моих пальцев, и цветы в один миг стали свежими. Легко и просто, и не обязательно спускаться в сад, чтобы срезать новый букет. Можно реанимировать старый. Всем хорошо. Наклонилась и принюхалась. Тонкий аромат мягкой дымкой потек по комнате, и мне стало по-настоящему легко и радостно. Я, наконец-то, была дома и он принял меня, даже спустя столько лет, что я здесь не появлялась. Поставила чемодан на пол и села в кресло, что стояло в углу комнаты, подогнула под себя ноги и задумалась над тем, что сегодня произошло. Точнее над тем, почему мой бывший возлюбленный так себя повел. Его поведение было мне непонятно. Сначала он поцеловал меня, потом оттолкнул. Затем деликатно напомнил, что я всего лишь дочь садовника, и ему нужны от меня лишь розы. А еще сказал, что я и половины не знаю всей истории, которую он мне когда-то рассказал. А это значит, тайна нашего расставания все еще висит в воздухе, и теперь мне еще больше захотелось о ней узнать. Подвинув к себе чемодан, я открыла его и достала книжку в кожаном переплете которая на самом деле была не книжкой, а тайником. Открыв обложку и первую страницу, я достала из углубления конверт. Одно-единственное письмо, которое пришло мне от принца Райлона в самом начале моего обучения. Толком не попрощавшись в то проклятое утро, он решил рассказать, почему решил со мной расстаться. Письмо было короткое, но перечитанное до дыр пропитанная слезами и моими эмоциями. Моя подружка по академии, Валерия Сторм, каждый раз находила меня плачущей с этим письмом в руках, и каждый раз порывалась его сжечь. Но я, как истинная волчица, не давала ей этого сделать. Я готова была перегрызть зубами любого, кто хотел забрать у меня самое дорогое, что у меня было. У меня были воспоминания о нашей любви и письмо. Все. И то, и другое было для меня ценным. — Лира! — услышала я голос отца с улицы и закрыла книжку. — Ты можешь спуститься? Я поднялась и выглянула в дверь. Отец стоял у окна и смотрел на меня. — Что-то случилось? — Да, то есть нет. Тебя тут хочет видеть один человек. По очень важному делу. — А этот человек может зайти в дом? «Не уверен, что это хорошая идея». «Сейчас спущусь. Дай мне пять минут». Я вставила книгу между двумя другими на полке и, быстро сбросив с себя влажное платье, достала из чемодана чистое. Оно было немного мятое, зато сухое и не грязное. Надев его на себя, посмотрела в зеркало и сморщилась. Волосы почти высохли, но были грязными и не расчесанными пакли волос падали на плечи и спину, и сделать с ними что-то приличное не представлялось возможным. Самое лучшее было помыть их, но сейчас у меня не было на это времени. Поэтому, достав голубой платок из чемодана, надела его на голову и завязала сзади под волосами. — Ну все, теперь я настоящая дочь садовника. Повернулась боком и хмыкнула. — Видок, конечно, был так себе. Но другого у меня не было. Подойдя к шкафу, открыла обе створки и досадливо сморщилась от того, что увидела. Одежда, которая висела здесь, давно вышла из моды, а еще была не моего размера. Я давно из нее выросла и носила теперь другое. Надо будет собрать все в мешок и отнести в церковь неподалеку. Там примут с удовольствием. Завтра, как проснусь с утра, сразу этим и займусь. Закрыла шкаф. И пошла вниз по лестнице на первый этаж. Гостиная, в которую мельком заглянула, казалась маленькой и неуютной, как раньше, когда мы с отцом сидели в ней вдвоем и читали зимними вечерами книги. Хотя, может быть, я просто выросла и теперь была большой для этой гостиной. Хмыкнув и, пожав плечами, вышла из дома и осмотрелась. Никого не было. Отец, видимо, ушел заниматься своими садовыми делами и, прислушавшись, я услышала где-то вдалеке его песенки. «Эй!» — крикнула и посмотрела за дом, но и там никого не было. «Это что? Шутка такая?» И тут мне ладонями закрыли глаза. Стало темно и немного неуютно. Обхватив своими ладонями чужие, начала ощупывать их. «Кто это? Я вас знаю?» «Да, конечно». «Хм... Голос незнакомый». «И пальцы тоже!» Я двигалась вверх по руке. «Как ладони и запястья!» «Кто вы? Скажите мне!» «Так неинтересно!» — хмыкнул мужчина. «Попробуй угадай!» «Хм...» Я снова попробовала догадаться по рукам, потому что голос не узнавала. Пальцы были жесткими, ладони с мозолями и трещинами. Ногти обгрызанные. На руках были царапины и свежие порезы. «Не знаю, может, Фокс?» «Этот старый мужлан лира — Лира!» Недовольно произнес мужчина и убрал руки с глаз, развернул меня к себе. И тут я увидела знакомые черты лица повзрослевшего мужчины, которого бы ни за что не узнала, встретив на улице. Но вот его глаза, карие с зеленью, невозможно было не узнать а еще морщинки около глаз из-за солнца и смеха. «Эванс, ты!» Засмеялась и закрыла ладошкой рот. «Не может быть!» Я улыбнулся и закружил меня в объятиях. «Лира, как ты повзрослела! Магическую академию закончила, да?» «Угу», — довольно ответила я. «Совсем красавица и умница стала!» — Нам до тебя, как до границы на упрямом осле. — Эванс, какой же ты стал взрослый! Отпрянула от него и посмотрела снизу вверх. — Волосы отрастил, щетину. Уже не тот подросток, каким я тебя помнила. — Я мужчина? — гордо произнес он, вытянувшись по струнке и вздернув подбородок. — А еще теперь я не просто конюх, а главный коневод его королевского величества. Мм! поджала губы и кивнула. Я очень рада за тебя, Эванс! Правда? погладила его руку и улыбнулась. И я рад. Перехватил мою ладонь и сжал. А еще я очень скучал по тебе, все это время скучал, и ждал твоего возвращения.